Глава 4. Огнегриев поднимался по склону оврага. Снег скрипел под его быстрыми лапами. Солнце ярко сияло на бледном зимнем небе, и хотя его лучи почти не согревали замерзших котов, на душе у Огнегриева было радостно. В солнечные дни хочется верить в то, что сезон юных листьев уже не за горами. Трусивший позади Крутобук — Словно прочитал мысли приятеля. «Надеюсь, нам повезет, и солнышко выманит дичь из норок. Если только она не попрячется обратно от твоего топота, поддела его песчаная буря». «Крутобок совсем не топает», — горячо вступился за своего наставника маленький папоротник, а Крутобок лишь добродушно заворчал. Огнегриф чувствовал необыкновенный прилив сил. Несмотря на то, что сегодняшняя охота была назначена им в наказание, никто не потребовал, чтобы провинившиеся охотились в одиночку, так что теперь он наслаждался дружеской компанией. Он невольно поежился, вспомнив ледяной взгляд синей звезды, которым она наградила их с крутобоком, на целый день запретив охотиться для себя. ничего. Он заслужит ее прощение, когда принесет в лагерь как можно больше добычи. Племя остро нуждается в пище. Сегодня утром, когда они с Крутобоком выбрались из палатки, запаса еды почти не было, и большая часть воителей отправилась в лес за добычей. По дороге они встретили когтя, возвращающегося в лагерь с утреннего обхода. В зубах глашатая была зажата белка — Ее длинный хвост безжизненно волочился по снегу. Коготь злобно посмотрел на огнегрива, но промолчал. Видимо, ему просто не хотелось класть белку на землю. Когда друзья поднялись на вершину холма, песчаная буря быстро побежала вперед, а Крутобок остановился и стал объяснять папоротнику, как искать мышей в корнях деревьев. Наблюдая за ними, огнегрив в который раз... с горечью вспомнила своей бывшей ученицы «Если бы не ужасное происшествие на гремящей тропе, Пепелюшка сейчас тоже была бы с ними, но из-за изуродованной лапки бедняжка теперь никогда не станет воительницей и навсегда останется рядом со Щербатой, новой целительницей племени». Отогнав грустные мысли, Огнегриф бросился на поиски добычи. Он разинул пасть, чтобы не пропустить ни одного запаха, и вскоре легкий ветерок, пробежавший по заснеженному склону, принес с собой знакомый аромат — кролик. Задрав голову, Огнегриф сразу заметил бурого зверька, суетящегося в зарослях папоротника, где из-под снега торчало несколько зеленых травинок. Огнегриф весь подобрался. припал к земле и медленно, шаг за шагом, начал приближаться. В последний момент кролик учуял врага и шарахнулся в сторону, но было уже поздно. Огнегриф прыгнул, и несчастный зверек даже пискнуть не успел. Огнегриф торжественно направился в лагерь, гордо волоча свой трофей. Выйдя на поляну, он с облегчением увидел, что куча добычи вновь стала большой — Видимо, утренние патрули тоже поохотились на славу. «Удачная охота, Огнегриф!» — одобрительно сказала синяя звезда, встречая охотников и глядя на кролика. «Давай-ка сразу отнеси его целительнице!» Обрадованный ее похвалой, Огнегриф поволок кролика обратно через поляну. Туннель в побуревших ломких папоротниках ввел в уединенный уголок лагеря где в расщелине скалы жила целительница племени. Едва огнегриф выскочил из папоротников, как сразу увидел щербатую. Целительница лежала у входа в свою пещеру, подложив лапы под грудь. Перед ней, не сводя голубых глаз с широкой морды старой кошки, восседала пепелюшка. Ее пепельно-серая шерстка стояла дыбом от волнения. «А теперь, пепелюшка», — скрипела старуха, — «я задам тебе такую задачу. У нашей кривули от холода потрескались подушечки на лапах. Чем мы можем ей помочь?» «Если началось заражение, то ей необходимо дать листья ноготков», — уверенно затараторила пепелюшка. «Чтобы быстрее заживала, надо смазывать подушечки мазью из тысячелистника, а если сильная боль, то помогут только маковые зерна». «Молодец!» — замурлыкала Щербатая. Пепелюшка вытянулась в струнку, глаза ее сияли от гордости. Огнегриф вполне разделял ее чувства. Он прекрасно знал, что старуха скупа на похвалу. «Ты все сказала правильно», — продолжала Щербатая, — «дадим ей листьев и мазь, а вот с маковыми зернами не будем торопиться, раны пока чистые и не слишком глубокие». Пепелюшка вскочила и бросилась было в пещеру, но тут увидела огнегрива, стоявшего у выхода из туннеля. Радостно мяукнув, кошка устремилась к нему, сильно припадая на изуродованную лапку. Воспоминания острым когтем полоснули по сердцу огнегрива. До страшного происшествия на гремящей тропе малышка была настоящим сгустком энергии. Теперь ей никогда уже не носиться полюсу никогда не вступить в ряды воинов грозового племени. К счастью, даже чудищу с гремящей тропы оказалось не под силу искалечить ее веселый неунывающий нрав. Вот и сейчас Пепелюшка вся просияла, увидев кролика, свисающего из пасти огнегрива. «Свежатина — Свежатина! — завопила Пепелюшка. — Это нам? Вот здорово! — И как нельзя кстати! — заворчала Щербатая, поднимая со своего места. «Мы всегда рады вкусненьким кроликам. Ты не представляешь, Огнегриф, с утра тут у нас перебывала чуть ли не половина племени, и у всех свои болячки, просто присесть некогда». Огнегриф подошел к скале и положил кролика на землю возле целительницы. Щербатая тут же потрогала его лапой. «Пожалуй, у него даже мяса немного осталось на костях», нехотя признала она. «Вот что, Пепелюшка, бери ноготки и тысячелистник и отправляйся к Криволе, и поторопись, а то я все съем. Если не будешь копаться, то, может, и тебе что-нибудь перепадет». Пепелюшка весело замурлыкала, потерлась кончиком хвоста спину щербатой и скрылась в пещере. «Как она тут?» — негромко спросила Огнегриф. «Привыкла? Обжилась? всё у нее хорошо!» — отрезала старуха. — Нечего о ней беспокоиться, ясно? Огнегриф и сам хотел бы успокоиться, но не мог. Пепелюшка была его ученицей, и он не мог избавиться от чувства вины за произошедшее с ней несчастье. Как наставник, он обязан был сделать все, чтобы малышка не удрала без спросу на гремящую тропу. Он снова вспомнил подробности того страшного происшествия. в тот день коготь назначил синей звезде встречу возле гремящей тропы, но предводительница тяжело заболела и не могла прийти. в лагере почти не осталось воителей огнегриво щербатая послала к двуногим раздобыть немного целебной мяты для заболевшей предводительницы. Набрав мяты, Огнегриф пообещал на обратном пути сбегать и предупредить Когтя. Он строго-настрого наказал вездесущей пепелюшке не высовывать носа из лагеря, но она не послушалась и сама побежала к Когтю. Несчастный случай произошел из-за того, что Коготь оставил свою метку слишком близко к краю гремящей тропы. Огнегриф подозревал, что он сделал это не случайно, Возможно, глашатый хотел заманить в ловушку саму синюю звезду. Распрощавшись с целительницей, Огнегриф вновь отправился на охоту. Тревожные мысли не отпускали его. Если подозрения верны, значит, появляется еще одна веская причина, как можно скорее придать огласке преступления когтя. Он обязан сделать это ради убитого ярохвоста. ради выжатого из лагеря Горелого, ради искалеченной пепелюшки. Но самое главное, он должен сделать это ради спасения племени, ради всех котов, которым угрожает безудержное властолюбие когтя. На следующий день после удачной охоты Огнегриф решил не откладывать до лучших времен визит в речное племя. Ему не терпелось получить доказательства того, что жёлудь погиб под обвалом. Притаившись на краю леса, он не сводил глаз замёрзшей реки. Стояла тишина, лишь ветер изредка шелестел в зарослях сухого камыша, выступавшего из толщи льда. Сидевший рядом с другом Крутобок настороженно принюхался. — Чую котов речного племени, — прошептал он, — запах старый. «Думая, можно спокойно перебраться на другой берег». Огнегриф знал, что встреча с соплеменниками для него сейчас во много раз опаснее любого вражеского патруля. Коготь и так открыто подозревает его в измене. Если глашатый пронюхает, что Огнегриф рыскал по территории речного племени, он просто порвет его на части. «Хорошо», — шепнул он, — «пошли». Крутобук уверенно ступил на лед, тяжело припадая на лапы, чтобы не скользить. Огнегриф сначала поразился ловкости друга, но вовремя вспомнил, что Крутобук почти каждую ночь тайно перебирается через реку, чтобы встретиться с Серебрянкой. Он осторожно двинулся вслед за другом, со страхом ожидая, что лед вот-вот проломится под его лапами, и он с головой обрушится в темную воду. За нагретыми камнями река служила естественной границей между речным и грозовым племенами. У грива шерсть поднялась дыбом от волнения и страха. На каждом шагу он испуганно оборачивался, чтобы убедиться, что за ним не подглядывают с родного берега. Выбравшись на противоположный берег, коты бросились в заросли рыжего тростника и тщательно принюхались. Огнегриф видел, что его друг не на шутку напуган, каждый мускул его дрожал от напряжения, желтые глаза лихорадочно всматривались в просветы между бурыми стеблями. «Мы с тобой просто спятили», — прошипел Крутобок. «Ты сам взял с меня обещание, что я буду встречаться с Серебрянкой только у четырех деревьев, и что же теперь? Сидим тут под самым носом речного племени». «Я все понимаю». — отозвался Огнегриф, — но у нас нет другого выхода. Нам необходимо переговорить с кем-нибудь из речного племени, а лучше серебрянки мы все равно никого не найдем. Он и сам был напуган ничуть не меньше Крутобока. Со всех сторон их окружали запахи речного племени. Запахи были старые, но Огнегриф невольно вновь почувствовал себя домашним котенком, заблудившимся в страшном и незнакомом лесу. Прячась в зарослях, коты начали потихоньку карабкаться вверх по склону. Огнегриф полз бесшумно, как на охоте, почти не отрывая живота от снега, и старался не думать о том, как ярко выделяется на белом снегу его огненно-рыжая шерстка. Запахи речного племени стали сильнее, значит, лагерь должен быть где-то совсем близко. «Долго еще?» — тихо спросил он у Крутобока. «Нет, видишь, впереди остров». Они приблизились к излучине реки. В этом месте она огибала территорию грозового племени и разливалась вширь. Впереди виднелся небольшой островок, укрытый бурыми зарослями камыша. У его берега низко склонились плакучие ивы. Кончики их раскидистых ветвей до весны вмёрзли в лёд. «Остров?» — изумлённо переспросил Огнегриф. — А как же они живут, когда лёд тает? Неужели каждый раз добираются вплавь? — Серебрянка говорила, что там очень мелко, — пояснил Крутобок. — Но сам я никогда не был в их лагере. Через несколько шагов берег начал плавно подниматься вверх от тростниковых зарослей. На вершине склона темнели густые заросли утёсника и боярышника. То там, то тут из-под снега выглядывали яркие кустики вечно зеленого астралиста, но между спасительными кустами и тростниковыми зарослями лежала голая заснеженная земля. С первого взгляда было ясно, что на этом участке скрыться будет невозможно. Крутобук пополз вперед, почти слившись с землей. Внезапно он замер, понюхал воздух и настороженно огляделся. Затем резко выскочил из тростника и понесся вверх по склону. Огнегриф бросился следом, утопая лапами в глубоком снегу. Достигнув кустов, они зарылись поглубже и замерли, переводя дыхание. Огнегриф весь дрожал, ожидая в любую секунду услышать над головой мяв потревоженного патруля, но в лагере все было тихо. Тогда он плюхнулся на кучу сухих листьев и шумно вздохнул. «Отсюда хорошо виден вход в лагерь», — сказал Крутобок. «Я тут частенько сидел, поджидая серебрянку». Оставалось лишь надеяться, что серебристая кошечка не заставит себя долго ждать. Каждая лишняя минута, проведенная в кустах, увеличивала угрозу разоблачения. Огнегриф занял удобную наблюдательную позицию, с которой просматривался лагерь, и были хорошо видны фигуры снующих туда-сюда речных котов. До боли в глазах, всматриваясь в просветы между ветвями кустарника, он так увлекся наблюдением, что даже не заметил, как сзади к ним приблизилась незнакомая кошка. Он опомнился лишь тогда, когда опасность была уже в одном хвосте от их убежища. Кошка шла, не отрывая взгляда от мерзлой земли, в зубах у нее была зажата белка. Огнегриф застыл. готовы в любую секунду вылететь из куста, но кошка равнодушно прошла мимо. Он проводил ее долгим взглядом. Наверное, все дело в запахе убитой белки. Поглощенная ароматом добычи, кошечка просто не уловила присутствие нарушителей из грозового племени. В следующую секунду огнегриф увидел, как из лагеря вышли четверо котов во главе с оцелодкой. Глашатая речного племени лютой ненавистью ненавидела котов грозового племени. Всему виной был ужасный случай, когда патруль речного племени атаковал огнегриво и Крутобока, возвращавшихся в свой лагерь через речные угодья. Друзья тогда только что привели на родные земли племя Ветра, очень устали и решили немного сократить путь домой. В бессмысленном сражении погиб один из воинов речного племени, и оцелодка не могла забыть обиду. Огнегриф прекрасно понимал, что если неистовая воительница сейчас обнаружит их, то вряд ли станет выслушивать объяснение. К счастью, не доходя до куста, речной патруль развернулся и двинулся через реку в сторону нагретых камней. Решили проверить границу, догадался Огнегриф. Наконец появилась знакомая серебристо-серая фигурка. «Серебрянка!» — блаженно заурчал Крутобок. Огнегриф не сводил глаз речной кошечки, легко скользящей по льду к берегу, только теперь он вдруг понял, какая она красавица. Достаточно было одного взгляда на ее точеную головку и густую блестящую шерстку, чтобы понять, от отчего Крутобок потерял голову. Крутобок уже вскочил на лапы и вытянул шею, чтобы окликнуть ее, но тут из лагеря выскочили двое незнакомых котов и бросились к Серебрянке. Первым бежал длинноногий сильный кот, в котором Огнегриф сразу узнал черного когтя, знакомого ему по советам. Следом ковылял котик поменьше, наверное, оруженосец. «Охотничий патруль!» — шепнул Крутобок. Трое котов начали карабкаться по склону. Огнегриф даже зашипел от нетерпения и испуга. Он надеялся побеседовать с Серебрянкой наедине. Как же теперь отозвать ее в сторонку? А что, если черный коготь почует чужаков? У него-то пока пасть не занята добычей. Тем временем черный коготь с оруженосцем вырвались вперед, а серебрянка бежала за ними на расстоянии одного-двух кошачьих хвостов. Когда патруль поравнялся с кустами, серебрянка замерла и насторожила ушки, как будто почуяла знакомый, но совершенно неожиданный запах. Крутобок... Коротко и резко зашипел, и кошечка тут же повернула уши в сторону куста. «Серебрянка!» — тихо мяукнул Крутобок. Кошкины уши дрогнули, и Огнегрив перевел дух. Она услышала. «Эй, черный коготь!» — крикнула Серебрянка в спину бегущему впереди воину. «Я учуяла мышку в кустах! Не ждите! Я сейчас ей займусь!» До Огнегрива донеслось одобрительное мяуканье черного когтя, а через несколько мгновений серебрянка уже юркнула в кусты. Не прошло и секунды, как она очутилась возле Крутобока, и влюбленные с громким урчанием принялись тереться мордами друг от друга. «Но мне казалось, мы договорились встречаться только у четырех деревьев», пробормотала кошечка, когда с приветствиями было покончено. «Что ты тут делаешь?» «Привел к тебе огнегриво», — пояснил Крутобок. Ему нужно кое о чем тебя расспросить. Огнегриф не виделся с Серебрянкой с тех самых пор, как отпустил ее во время битвы. Потому как кошечка послушно склонила к нему свою точеную головку, Огнегриф понял, что и она не забыла их последней встречи. До этого они виделись лишь однажды, когда Огнегриф пытался уговорить Серебрянку порвать отношения с Крутобоком, а она, вызывающе враждебно, отказала ему. «Я слушаю», — негромко сказала Кошка. «Расскажи мне все, что ты знаешь о битве возле нагретых камней», — попросил Огнегриф. «Я имею в виду битву, в которой погиб Желудь. Ты была там?» «Нет». — удивленно ответила Серебрянка. — А это важно? — Очень. А ты не могла бы расспросить кого-нибудь, кто видел эту битву своими глазами? Я хочу узнать, я могу сделать кое-что получше, — перебила его Серебрянка. — Я приведу сюда невидимку, и ты сам ее расспросишь. Огнегриф неуверенно переглянулся с круто боком. — Не слишком ли много риска? — Не волнуйся, — — заверила Серебрянка, заметив его смущение. — Невидимка все знает обо мне и Крутобоке. Она против наших отношений, но она никогда не предаст меня. Если я попрошу, она тут же придет. Огнегриф немного поколебался и кивнул. — Хорошо. Спасибо тебе. Он еще не закончил благодарить, как Серебрянка уже повернулась и выскользнула из кустов. Огнегриф... Не отрываясь, смотрел, как она несется по снегу в свой лагерь. «Ну разве она не прекрасна?» — прошептал Крутобок. Огнегриф ничего не ответил и приготовился ждать. С каждой его минутой его волнение все усиливалось. Чем дольше они с Крутобоком будут тут сидеть, тем скорее кто-нибудь из речного племени обнаружит их. Пожалуй, придется бежать, пока шкура цела. «Крутобок», — начал он, — «если серебрянка не в ту же секунду», он снова увидел серебристую кошечку, выбегающую из лагеря в сопровождении другой кошки. Они спустились на лед, и вскоре серебрянка уже протискивалась сквозь ветви куста. Ее подруга оказалась стройной синеглазой королевой с пушистой шорсткой с блестящим отливом. Кошка показалась огнегриву странно знакомой, и он решил, что, видимо, встречал ее на одном из советов. Увидев огнегрива и крутобока, королева застыла на месте. Ее шерсть начала медленно подниматься, уши угрожающе прижались к затылку. «Невидимка», — быстро зашептала Серебрянка, — «это воители грозового племени», — закончила королева. «Что они тут делают? Это территория речных котов!» «Да послушай меня, невидимка!» — попыталась успокоить ее серебрянка, подталкивая королеву к притившим котам. Но невидимка не тронулась с места, и огнегриф невольно поежился, встретив ее ненавидящий взгляд. Кажется, он свалял дурака, решив, что кто-нибудь из речного племени захочет прийти им на помощь. я храню в тайне твои отношения с ним возмущенно начала невидимка мотнув подбородком в сторону крутобока но я не буду молчать если ты намерена водить сюда все грозовое племя не говори ерунды осадила ее серебрянка успокойся невидимка негромко попросила гнегри «Мы и когтем не тронем вашу добычу и не собираемся шпионить. Поверь, мы пришли сюда только для того, чтобы поговорить с кем-нибудь, кто принимал участие в битве у нагретых камней». «Это еще зачем?» — недоверчиво сощурилась невидимка. «Это... это трудно объяснить», — замялся огнегриф. «Но поверь мне, наши расспросы никак не повредят речным котам. Клянусь тебе звездным племенем». Юная королева заметно расслабилась и даже позволила Серебрянке подтолкнуть себя поближе к непрошенным гостям. Крутобок встал и низко наклонил голову, чтобы не упереться в колючие ветки. «Вы тут побеседуйте, а мы с Серебрянкой вас ненадолго оставим!» Огнегриф содрогнулся от страха. «Неужели друг способен оставить его сейчас одного? Какие могут быть свидания в такой момент?» Он хотел закричать, но влюбленные уже выскользнули из кустов. Правда, через мгновение между ветками снова появилась ушастая голова Крутобока. «Эй, Огнегриф! Эй, Огнегриф!» — тихо прошепел он. «Перед тем, как соберешься уходить, постарайся испачкаться в чем-нибудь вонючем, чтобы отбить запах речного племени». Он смущенно помолчал и выдавил «В лисьем помете скажем». — Здорово помогает честное слово погоди круто бог вскочил огнегриф, но обоих уже и след простыл не бойся успокоила его невидимка я тебя не съем от таких как ты у меня живот болит огнегриф резко обернулся и увидел совсем рядом ее насмешливые синие глаза так тебя значит зовут огнигриф продолжала королева я видела тебя на совете «Говорят, раньше ты был домашним котенком». «Это правда?» — холодно поинтересовалась она. «Правда», — признался огнегрив, чувствуя знакомое раздражение. «До каких пор каждый кот будет попрекать его происхождением? Но теперь я воитель!» Невидимка облизала лапку и поднесла ее к уху, не спуская глаз с огнегрива. «Твое дело», — буркнула она наконец. «Ладно». Я сражалась в той битве. Что ты хочешь узнать?» Огнегриф помедлил, собираясь с мыслями. Он прекрасно понимал, что другой возможности для расспросов у него не будет, поэтому боялся в чем-нибудь ошибиться. «Ты долго будешь молчать?» — разозлилась невидимка. «Я котят оставила, притащилась сюда, а ты сидишь мечтаешь!» «Я быстро», — пообещал Огнегриф, — «расскажи, что ты знаешь о смерти желудя?» а желуде?» — невидимка опустила глаза на свои лапки, потом глубоко вздохнула и снова посмотрела на Огнегрива. «Желудь был моим отцом. Ты не знал об этом?» «Нет», — растерялся Огнегрив. «Прости, пожалуйста. Я никогда не видел его, но слышал, что он был храбрым воином». Он был самым лучшим и самым храбрым, поправила его невидимка. И он погиб случайно. Это был несчастный случай. У Огнегрива бешено заколотилось сердце. Это было именно то, что он надеялся узнать. «Ты уверена?» — спросил он. «Никто не убивал его?» «Он был ранен в бою, но погиб вовсе не от ран», — резко ответила невидимка. После битвы мы нашли его тело под грудой каменных обломков. Наш целитель сказал, что мой отец погиб под камнепадом. «Значит, никто не убивал его», — пробормотал Огнегриф. Горелый сказал правду. «Что-что?» — нахмурилась серая кошечка. «Нет ничего», — быстро проговорил Огнегриф. «Так, пустяки. Спасибо тебе, невидимка. Это именно то, что я хотел узнать». — Значит, я тебе больше не нужна? — Нет, подожди, пожалуйста, еще один вопрос. Во время той битвы один из наших котов слышал, как желудь заявил, что никто в грозовом племени не смеет причинить вреда камню. Ты не знаешь, что он имел в виду? На этот раз королева долго молчала, устремив глаза куда-то вдаль. Наконец, она резко помотала головой, как будто отряхиваясь, «Камень мой, брат», — тихо сказала она. «Я понял. Желудь был и его отцом», — догадался Огнегриф. «Он боялся за сына и хотел защитить его, верно?» «Нет», — сердито сверкнула глазами невидимка. «Отец никогда не пытался беречь нас. Он хотел, чтобы мы выросли настоящими воинами и прославили свое племя». «Но почему же тогда? Не знаю», — вздохнула невидимка. Видно было, что этот вопрос ее саму поставил в тупик. Огнегриф попытался подавить разочарование. В конце концов, теперь он точно знал, как погиб желудь, Однако его не оставляло ощущение, что в последних словах погибшего глашатая таилась разгадка какой-то очень важной тайны, имеющей отношение к грозовому племени. «Может, мама знает», — неожиданно сказала невидимка. Огнегриф резко обернулся и пошевелил ушами. «Мою маму зовут Лужица», — продолжала королева. «Если и она не сможет ничего сказать, значит, никто не знает». «Ты спросишь ее?» «Возможно», — неопределенно ответила невидимка, но Огнегриф догадался, что ей самой не терпится разузнать смысл странных слов отца. «А может, тебе лучше будет самому с ней потолковать?» Огнегриф изумленно захлопал глазами. Он никак не ожидал такого предложения от заносчивой и недружелюбной невидимки. «А можно?» — робко переспросил он. Прямо сейчас? Королева ненадолго задумалась. «Нет», — решила она наконец, — «тебе нельзя тут больше оставаться. Вот-вот вернется патруляц лодки. Кроме того, с тех пор, как моя мать стала старейшиной, она очень редко покидает лагерь. Будет не так-то просто уговорить ее прийти сюда и потолковать с тобой. Но не волнуйся, я что-нибудь придумаю». Огнегриф нехотя кивнул. Ему ужасно хотелось остаться и поговорить с лужицей, однако он прекрасно понимал, что невидимка права. «А как я узнаю, что твоя мать готова встретиться со мной?» «Я передам тебе через серебрянку», — пообещала невидимка. «А теперь беги отсюда. Если оцелодка тебя застукает, я ничем не смогу помочь. Ясно?» «Да, спасибо тебе, невидимка», — поблагодарил огнегриф. Я не забуду твоей доброты. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, знай, что я всегда... «Я сказала, убирайся отсюда!» — прошипела невидимка, но когда огнегриф послушно бросился к выходу из куста, она весело крикнула ему в спину. «И не забудь про лисий помет!»